Глава двадцать восьмая. Тэхён. Вон Сика похоронили тем же днём. Могилу в самой глубине лесной чаще пометили башенкой из камней. «Следователи ищут и в деревне», — тихо произнесла Юль. Они с Йон-Хо пришли на поляну с телегой, нагруженной лопатами. И помогли увезти и закопать тело. Юль выплакала все глаза, покорыла лопатой землю. Они откуда-то узнали, что Вон Сик жил в гостинице, и теперь будут приглядывать за красным фонарем. Тэхён взглянул на Исыль, апатично сидевшую у могилы, и крепче стиснул тетрадь Вон Сика, которую достал из халата покойного. Он подозревал, что Исыль хотела бы ее забрать, но не смел к ней обратиться. Почему? наконец произнес он. Они ищут Исыль. Следователь Ку получил отчет о том, что Чхехонса планировали поймать ее накануне вечером, а теперь все они мертвы. Объяснила Юль. Он заходил сегодня утром в гостиницу, незадолго до того, как ты пришел меня допросили вместе со всеми постояльцами мы все поклялись, что нам неизвестно где сейчас исыль и что она для нас всего лишь незнакомка надо проявить осторожность скрыть ее в другом месте я знаю в каком прошептал Тэхён, все еще наблюдая за исыль краем глаза она сидела сгорбившись стиснув в пальцах ткань юбки Лучше бы она плакала, когда этого. Но после его бездушных слов Исыль не проронила ни слезы. «Есть одна...» — голос Тэхёна надломился. «Есть одна заброшенная хижина в горах». «Из истории Хёкджина? — спросила Юль, утирая слезы и прокашлялась. «Он мне о ней рассказывал». Исыль не может жить там в одиночку». Ты должна быть с ней. Постоянно? мое отсутствие вызовет еще больше подозрений. Следователь Кой без того косо на меня поглядывает. Я помогу. С готовностью вызвался йон Он все это время смотрел на Исыль и то и дело подходил к ней со словами утешения. В труппе я всего лишь помощник и редко выступаю во дворце, так что никто не заметит, если я вдруг пропаду. «Театральное ведомство даже забывает о моем существовании. Я могу приглядывать за Иссель, чтобы с ней ничего не случилось». Йон-Хо ласково посмотрел на нее и добавил. «Ей нужен друг. Она очень любила Вон Сика». Кожа Тэхёна защипала от ярости. По какой-то загадочной причине нежные взгляд и добрые слова этого шута выводили его из себя. Это даже не обсуждается, отрезал Тэхён и тут же добавил, когда Юн Хо открыл рот для ответа. Молчи, а не то я. Юль положила руку ему на плечо. Сейчас все на нервах понимаю, но не надо ссориться. Мы должны поддерживать друг друга. Вон Сик бы этого хотел. Он. он бы. Юль перевела дыхание, и ее печальный взгляд. Снова упал на могилу. Он мертв, он в самом деле мертв. Голос девушки задрожал, и в глазах снова заблестели слезы. Знаешь, я просто ненавижу людей вроде вон Сика, таких невыносимо благородных, готовых пожертвовать собой. Тихен прикрыл глаза. Ее горестный голос травил ему душу. Юль уже с трудом говорила сквозь всхлипы и зажала рот ладонью, пытаясь немного успокоиться. «Будь вон сик с нами, он посоветовал бы тебе поговорить, Сесыль. Не знаю, что между вами произошло, но вы даже смотреть друг другу в глаза не можете». Тихон еще раз взглянул на Иссыль и покачал головой. «Может, это и к лучшему».